Рикша-призрак Да не смутят меня видения нечистой силы наваждения. Вечерний гимн Одно из немногих преимуществ Индии над Англией — это возможность завести широкие знакомства. Прослужив пять лет, вы прямо или косвенно соприкасаетесь с двумя-тремястами, чиновников своей провинции, со всеми офицерами, десятка полков и батарей, и еще с полутора тысячу лиц, не состоящих на государственной службе. Через десять лет число ваших знакомых удваивается, а через двадцать вы уже знаете, лично или понаслышке, каждого англичанина в империи, и куда бы вы ни поехали, вам нигде не придется платить по счетам. Туристы, полагающие, что их право встречать всюду радушный прием, совсем еще недавно злоупотребляли этим нашим простосердечим. Однако и сейчас еще, если вы принадлежите к числу постоянно живущих здесь англичан, если вы не какой-нибудь грубиян или паршива овца в стаде, двери всех домов открыты для вас, и весь наш маленький мирок встречает вас приветливо, Старается всячески вам помочь. Рикет из Камарты Лет пятнадцать тому назад останавливался у Полдера из Кумауна. Поначалу он рассчитывал пробыть у него дня два. Но приступ ревматизма уложил его в постель, и он на добрых полтора месяца выбил Полдора из колеи не дал ему работать, и в дольше всего, едва не умер у него в комнате. И что же? полдер ведет себя так, как будто он на всю жизнь в долгу перед Рикетом, и каждый год посылает его маленьким детям ящик с игрушками и другими подарками. Мужчины, которые убеждены, что высущий осел, и немало не стараются от вас это скрыть, и женщины, которые всячески ругают вас за плохой характер и никак не могут примириться с привычками и вкусами вашей жены, разбиваются ради вас в лепешку, заболеи вы, или случись у вас какое несчастье. Доктор Хезерлек, состоя на государственной службе, Содержал еще на собственные средства больницу, палаты для неизлечимых, как говорили его друзья. На самом же деле, это было нечто вроде ангара для лодок, поврежденных во время бури. В Индии часто бывают очень душные дни. А так как число кирпичей, которые надо уложить за день, остается тем же, а единственная предоставляемая льгота — это возможность доделать урок в нерабочие часы, то люди время от времени не выдерживают и срываются, как срываются сейчас метафоры у меня с языка. Хезерлек, милейший из всех когда-либо живших докторов, всем своим пациентам он неизменно предписывает — ложась, кладите голову пониже, ходите потише и старайтесь не волноваться. Он говорит, что от переутомления гибнет столько людей, что никакими благими целями этого нельзя оправдать. Он утверждает, что именно переутомление погубило пэнси умершего у него на руках три года тому назад. Разумеется, У него есть право утверждать это безапелляционно. И он просто-напросто смеется над моей теорией, что у Пенси в голове была щель, через которую туда проникла нечистая силы и что она-то и прикончила его. пэнси свихнулся», — говорит Хазрлек, от того что ему слишком долго не давали отпуска, и он не имел возможности поехать домой». А поступил ли он на самом деле подло с миссис Китт Оассингтон? Мы в точности не знаем. Я знаю, что работа в Катабунде Сеттлмент довела его до полного изнеможения. От этого он и сделался задумчивым и принял слишком близко к сердцу самый обыкновенный флирт в письмах. Не приходится сомневаться, что он был помовлен с мисс Мэннерингом и что это она отказалась выйти за него замуж. А он еще вдобавок простудился. Тут ему в голову и полезла вся эта чертовщина. От переутомления он захворал, от переутомления расхварывался все больше и больше. От него же потом и умер бедняга. Спешите его за счет всей системы, Один человек работал за двоих, если не за троих. Я с этим не согласен. Мне не раз доводилось сиживать у постели Пенси. Случалось это обычно, когда Хазерляк уходил на вызовы, а я оказывался где-нибудь неподалеку. Несчастный доводил меня до совершеннейшего отчаяния, описывая своим таким тихим ровным голосом которая, как он говорит, все время проходит у него у изголовья. Рассказывать так упоенно умеют только душевнобольные. Когда он пришел в себя, я посоветовал ему записать все сначала до конца, зная, что этим он облегчит себе душу. Если мальчишка узнал какое-нибудь новое неприличное слово... Он не успокоится до тех пор, пока не напишет его мелом где-нибудь на двери. Это тоже своего рода литература. Он был в сильном нервном возбуждении. И этот проклятый журнальный язык, которым он стал описывать свои переживания, нисколько его не успокоил. Через два месяца его признали годным к несению службы. Но несмотря на то что он срочно понадобился, чтобы, восполнив нехватку людей в одной из комиссий, вывести ее из трудного положения, он предпочел смерть. Умирая, он поклялся в том, что его действительно терзали кошмары. Рукопись его, помеченная 1885 годом, попала в мои руки, когда он был еще жив, Вот как представлялось ему все, что с ним в это время происходило. «Мой доктор говорит, что мне нужен отдых и перемена обстановки. Очень может быть, что скоро у меня будет и то, и другое. Отдых, которого не потревожит ни курьер в красной куртке, ни полутенный пушечный выстрел. Перемена обстановки» куда более разительная, чем та, которую я нашел бы на проходе увозящем меня на родину. А до тех пор я решил не двигаться с места и как раз наперекор тому, что советует доктор, открыть свое сердце всему миру.